Не верю. А знаете, когда я вдруг поверила в то, что Шекспир, ну, тот актер театра «Глобус» Шакспир, никогда не писал этих восхитительных пьес, хроник, комедий, и главное, да-да, главное, сонетов никогда не писал. Вот я приехала в Стратфорд. Автобус с туристами останавливается в одном и том же месте. Я туда дважды ездила. Рядом с туристическим агентством чтобы туристы билетов сразу на все закупили и в Дом-музей, и в Музей Шекспировского Королевского театра, и в Дом Карелли Мари, которая создавала облик Стартфорда, чтобы он стал похож на тот город, в котором родился Шекспир, ну, то есть Шакспир, там сейчас Шекспировский институт. И мечтала я ужасно побывать именно там. Я-то думала сначала, вот приеду, и как затрепещет все внутри, Как задрожит, как случится у меня в голове переворот, и начну я новую жизнь. А вот и нет. Там в центре города клумба, а в клумбу воткнут памятник. Воткнут. Почему я так пишу? Потому что вроде как это и не бюст, а драматург до да И глазки у него остренькие и хитрые, и носик мышастый, суетливый. И букли парика гладенькие, парадно-завитые, и камзол такой богатый, ну прямо королевский камзол. И весь вид этого до талии такой победительный, торжествующий, но ну и впрямь ног под собой не чует. И разве такой вот франт и пижон с пустыми глазами и легкомысленным поведением мог написать? «Как тот актер, который арабев, теряет нить давно знакомой роли», Как тот безумец, что, впадая в гнев, В избытке сил теряет силу воли. Так я молчу, не зная, что сказать, Не от того, что сердце охладило. Нет, на мои уста кладет печать Моя любовь, которой нет предела. Какая главная фраза театра, Хочу я тут спросить? Фраза-символ, начала, правда, какая? Правильно. «Не верю». Вот и я не поверила и не верю до сих пор.